Если бы вы были на моем месте вот сейчас, как бы вы поступили, доктор? Это отвлеченный разговор. Бросьте. Я вам задал простой и ясный вопрос. Питер прикинул. Для судьбы отеля в данной ситуации от его ответа едва ли что будет зависеть. Почему бы не ответить искренне? Я думаю, я бы сделал именно то, что вы собираетесь сделать. Покинул бы отель. Делав шаг назад, дантист с одобрением оглядел Питера. Стало быть, под этой лакейской шкурой скрывается порядочный человек. Считайте, что уже наполовину безработный. Примерьте как-нибудь черный костюм, молодой человек. Вас руками и ногами возьмут в похоронное бюро. Впервые за все время доктор Ингрэм добродушно фыркнул. Несмотря ни на что, вы мне нравитесь, Магдер Моттс. Вам случайно не надо зубы подлечить? Питер покачал головой. Если вы не против, я бы хотел узнать, каковы ваши ближайшие планы. Чем скорее я буду в курсе дела, тем лучше для меня. Теперь, когда стало ясно, что стоматологи съедут, надо было срочно кое-что предпринять. Потери для отеля будут чудовищные, как заметил за обедом Ройел Эдвардс. Но все же ставалось еще время приготовиться к завтрашнему и после завтрашнему дню. «Вы снизошли до моих принципов, за это я снизойду до ваших забот. Я назначил срочное совещание руководства Конгресса на пять часов». Он поглядел на часы. «Через два с половиной часа совещание начнется. Большинство наших старейшин к этому времени прибудут». «Я буду поблизости», — сказал Питер. Доктор Ингрэм кивнул. Лицо его снова посуровило. Не воображаете, будто от того, что мы с вами нашли общий язык, что-нибудь изменилось, Магдер Мотт. Все остается по-прежнему, и я намерен ударить вашего брата по больному месту. Как ни странно, Уоррен Трент довольно равнодушно отнесся к известию, что участники Конгресса стоматологов могут покинуть отель в знак протеста. Питер Магдер Мотт направился в административный отдел прямо от доктора Ингрэма. Кристин сказала ему несколько холодно, что хозяин у себя. Уоррен Трент, слушая доклад Питера, даже как будто слегка улыбался, вне всякой связи с тем, о чем шла речь. А под конец решительно покачал головой. «Они не съедут. Поговорят и разойдутся». Доктор Энгрэм настроен очень решительно. «Может быть, может быть. Но не он один решает. Вы говорите, сегодня у них совещание? Они будут дебатировать пару часов». Потом сформируют комиссию для вынесения резолюции. Потом, скорее всего, завтра утром комиссия представит проект резолюции руководству Конгресса. Проект может быть принят, может быть дополнен. Так или иначе, они еще немного поговорят. Позже, вероятно, на следующий день проект будет зачитан участникам конференции. Я видел все это десятки раз. Это называется демократией. Конгресс уже закроется, а зубные врачи все будут обсуждать свой протест. Возможно, вы правы, сказал Питер, но звучит это довольно цинично. Он знал, что позволил себе лишнее и приготовился к раздраженному отпору. Отпора не было. Уоррентрамс сказал ворчливо. Как бы это ни звучало, практически так оно и будет. Люди готовы до посинения кудахтать о своих так называемых убеждениях, но они не станут причинять себе лишних неприятностей, если этого можно избежать. Было бы гораздо проще нам переменить свою политику, упрямствовал Питер. Не думаю, чтобы доктор Николас повредил репутацию отеля, если бы мы предоставили ему номер. Доктор Николас может быть и не повредил бы. Но ведь не все недры имеют степень доктора. Мы наживем себе неприятности. Насколько я понимаю, неприятности мы уже нажили. Питер сознавал, что в своем упрямстве идет по краю пропасти. Он старался ощутить, до какого предела может дойти. «Из чего это, — соображал он, — с чего это хозяин сегодня в таком приятном расположении духа?» Уоррен Трент иронически улыбнулся. Скоро нашим неприятностям конец. Еще пара дней, не больше. Вдруг он спросил: что Кэрти Сокиф все еще в отеле?